Глава 18. Покой мне даже и не снится. Пришла я в себя уже в шаманском блоке и сначала даже не поняла, где и почему нахожусь. А затем события минувшего дня настигли меня. Я повернула голову и увидела Люнею. Вид у нее был измученный, бледная, с синяками и вся в примочках, она сидела на соседней койке, листая какие-то записи. «Как думаешь, нас заставят писать отчёт?» — печально спросила подруга, отрываясь от созерцания каких-то цветных конспектов. «Если она сейчас думала о записях, а не себе, значит, не так всё плохо». «Прошлые сведения сильно устарели, как и то, что ты видела. Остров зацвёл». Криво улыбнулась я, наблюдая за реакцией Люнеи. «Зацвёл?» — дёрнулся у неё глаз. Сильно? «Сильно?» И почему-то всё зелено, а не красно, как здесь. Мы повернули головы к окну, наблюдая по ту сторону пёструю картину из бордовой, жёлтой и красной листвы на полуоголённых ветвях. Всё-таки шестой и седьмой острова — это острова с вечно изменяющимся климатом. То почти тепло, то почти холодно. Ключевое, что «почти», а не зеленое тепло, как на первом. «Надеюсь, нас не отправят туда снова». «Такой чести я готова избежать», — не переставал дёргаться глаз у люнеи. «Надеюсь», — усмехнулась я. Смеяться было больно. Складывалось ощущение, что нас вывернули наизнанку, встряхнули, а затем заправили обратно. «Как Грон, ты его видела?» — на всякий случай спросила я у подруги. «Если она не рыдает, то с ним должно быть всё хорошо». В сознание его смогли привести только здесь после того, как срастили переломы крыльев и лап и вернули в человеческое обличье. Ой, ухватилась я за сердце. Успокойся. Он идёт на поправку. Неделя покоя, а затем на месяц воздержаться от смены ипостаси. К тому времени кости должны окрепнуть. Я тогда думала, мы не выберемся. Зажмурилась я и передёрнула плечами. «Сёстры Минея, стервы?» засмеялась Люнея, припоминая мои слова. Можно было и похуже их назвать. «Мне вот только интересно, насколько они вообще знали обо всём и умолчали», – причитала я. «Нога у неё плохо поднималась, видите ли, а у нас теперь ноги толком не ходят. Да на нас же почти живого места не осталось». «Так осталось же!» Со словами отворилась входная дверь, и в палату зашли те самые злополучные сёстры. «Осталось», – стушевалась Люнея. «Только их ещё не хватало», – отвернувшись, закатила я глаза. «Ну вот, серьёзно, не верю я им, и всё. И прощения, заброшенные слова просить тоже не собираюсь, даже если они и дальше будут стоять у входа и буравить меня взглядами». «Милгин», — тихонечко позвала меня пунцовая Люнея под любопытный взгляд сестёр. «Мэй, Муйна Минея, Мэй, Нейна Минея, для приличия всё-таки поздоровалась я. Мэй, Люнея, оскалилась Муйна Минея. Мэй, Милгин, оскалилась Нейна Минея. Вижу, вы все вернулись целыми, а также вернули шестой остров к жизни и отдали долг другу, верно? Верно, не спорила я. Но если бы у вас было больше защиты? Или мы знали бы, к чему готовиться, что ожидать? Как бы больше информации, понимаете? Уверяю, это не было бы лишним. Дерзкая девочка, оскалилась на Минея. Если бы докабы... «Если бы ты больше знала, то не попала бы к Гаичу и не нашла бы Шелли», — оскалилась Муйна Минея. «Ты видела Гаича?» — залезла под одеяло Люнея так, что одни глаза торчали. «Да». «Того самого, который повелитель загробного царствия?» — пищала из-под одеяла Люнея. «Того самого. Бросила я недовольный взгляд на подругу. После расскажу». «Тебя что-то гложет», — прорычала Муйнаминея. Шелли он... Я не понимала, как пиявка мог стать снова человеком, если сам Кутх наказал его за игры с даром. И я не знала, стоит ли вообще спрашивать сестер об этом. Если бы они видели все, то давно бы нашли его и облегчили поиски Крена Рубина. Наверное. «С ним все в порядке», — оскалилась Нейнаминея. У него более глубокое истощение, чем у вас, однако физически восстановится он раньше. «Значит, не стоит спрашивать», — поняла я. Да и вообще, все тонкости его возвращения мы обсудим лично. Главное, чтобы он вспомнил меня. Когда глаза без поклонения зажгутся, и изменения в неподготовленных начнутся, лишь та, что кровью связана с Творцом, откроет для себя дар иной прорычала слова пророчества Муйнаминея. Первая часть исполнена. «И, растворившись в земном мире, возродится снова. Со всеми она схожа и не схожа», прорычала вслед за сестрой Нейнаминея. «Именно так ты возродила шестой остров». «Так», — пискнула я. «И там и здесь откроется дорога, и колесо повтору наклонится», продолжала Нейнаминея. Низшие хлынули, как в день скорби. Колесо повернулось. «Она исполнит долг перед Творцом с покорностью. Тогда вернется Кутх, чтобы повстречаться с дочерью», — закончила я. «Вы думаете, Шелли — это Творец?» Мне сразу вспомнился тот разговор на пшеничном поле, когда мы пытались догадаться, кто он. Неужели я оказалась права? Почему только Творец оказался водником? «Ну, Кутх его знает. У него и спросим». Рассмеялась я своим мыслям. «А долг?» «Тоже всё просто. Он спас меня, я его». «Шелли Кутх?» — смеялись сёстры в голос, покрываясь шерстью. «Нет, Милгин, тебе ещё предстоит исполнить долг перед Творцом», — оскалилась Муйнаминея. «Про долг вы тоже не дадите больше информации?» — полюбопытствовала я, поджимая ноги. «Боюсь, в третий раз я могу не выдержать и того, уйти в мир иной». «Вы, все вы и те из нас, что не поехали на практику, встретитесь с ним». Оскалилась Нейнаминея. «Ты помнишь нашу просьбу?» Склонилась она над кроватью и повела носом. «Какую?» Задрожала я. «Перо». «Перо?» «Перо дочери Кутха. Ты обещала подарить его нам» оскалилась Нейна номинея. «Я их не собирала, не до этого было?» «Мы будем ждать», оскалилась Муйна Минея, и сёстры, не попрощавшись, покинули палату. «Ты им лучше вырви перо. Я могу помочь», пропищала Люнея. «Вдруг это важно, раз они так просят?» «Давай вырву, а ты их догонишь», тянула ко мне руки подруга. «Чего тебе стоит? Оперись, давай!» «Люнея!» прикрикнула я на подругу. «Не до перьев сейчас!» «Какой еще долг исполнить? Я не хочу еще приключений!» Закрыла я лицо руками и упала на подушку. «Надеюсь, пророчеством не предусмотрена моя свадьба с Гаечем». «С кем?» — вновь задергался глаз у подруги. «Повелитель загробного царствия хочет жениться на тебя?» «Жаждет», — отняла я руки и посмотрела на подругу. А Шелли из снов оказался пиявкой и сыном Крена Рубина. Истерически захохотала я в голос. «Тот Шелли, кого мы искали, и который не Мелтум-Гтум, дочери Кутха?» — нервно попискивала Люнея. «Пиявочка, что умер, не умер? А повелитель загробного царствия хотел утащить вас к себе? Я точно не сплю!» — схватилась за живот Люнея. «Если бы не было так больно...» «Нет, это невыносимо». «Милгин, разве так может быть?» «Милгин! Отворилась палата, и к нам вбежал Дерри с охапкой цветов. Точнее, сначала вбежали цветы, а потом и сам Дерри. «Люнея!» – остановился он, увидев подругу. «Можно зайти?» «Ты уже зашёл», – констатировала Люнея, стараясь усмирить приступ смеха. «Как вы?» «Почти живые», – ответила Люнея, потрясывая примочками. «Что-то весёлое обсуждаете?» «Очень», – не выдержала я и снова схватилась за живот. «Прошу, успокойся!» – взвыла я. «Невозможно перестать смеяться, когда рядом так азартно попискивает подруга!» «С вами точно всё в порядке?» – взволновался Дерри. «Да, да, сейчас!» – ущипнула я себя под одеялом за и медленно выдохнула. «Всё, наконец-то успокоилась я!» А следом перестала смеяться Элюнея. «Когда отцу передали о нападении, я не мог оставаться в академии и последовал за ним!» «Это... вам!» – улыбнулся Дерри и разделил охапку цветов на два равных букета. «Пойду спрошу вазу», – прохрипела Люнея, поднимаясь с койки. «Я сам, лежи», – перегородил ей дорогу Дерри. «Ладно вам, я и так уже два дня лежу. Шаман велел расхаживаться». «Два дня?» – ойкнула я. Подруга перед тем, как выйти, озорно поиграла бровями и выскользнула в коридор. Однако при всей веселости мне было не до смеха. Сейчас, когда я вспомнила Шелли и ещё больше полюбила его, так как любила пиявку. Мне не хотелось оставаться с Дерри наедине. «Прости, нужно было настоять и поехать с вами», — корил себя Дерри. «Тебе бы всё равно не разрешили». Дерри присел на стул рядом с Колькой и взял меня за руку. Наступило неловкое молчание. «Я переживал за тебя», — наконец произнёс он и сплёл наши пальцы. «Что произошло?» «Пророчество». Отняла я руку и обхватила себя, словно мне стало холодно. «Ты видела его?» «Худха?» «Нет», — зато видела Гаеча. «Того самого?» — переспросил Дерри. «В это действительно было сложно поверить, но я не врала». «Повелителя загробного царствия?» «Да-да, именно его. Нечто тёмное с углями глазами». «Это у него ты нашла сына Крена Рубина?» «У него». Мы снова замолкли. «Пока ты была без сознания, я слетал на шестой остров. На него меня, конечно, не пустили, его не узнать». «Ему нужен был лишь тот, кто смог бы его услышать». «Кто-то с эфиром и не из ухмыльнулся Дерри. «Он ждал тебя, дочь Кутха. «Он справился бы и сам, просто не так скоро». «Как-то же до этого он восстанавливался», — перечила я. «Мне не хотелось этого восхищения, с которым Дерри смотрел на меня. Извини, устала». «Да-да, конечно», — подскочил Дерри. «Навещу тебя вечером». «Ты не представляешь, какое свидание ждёт тебя! Восстанавливайся быстрее!» Дерри ушёл, а я, обессилев упала на подушку и закрыла глаза. Вопрос Мэлтум Гэтума «Чего хочет дочь Кутха?» как никогда оказался актуальным. Дверь вновь отворилась. Я подумала, что зашла Люнея, но голос принадлежал не ей. «Мэй Милген», — приветствовал меня дознаватель. Следом за ним зашёл ректор. Палата превратилась в проходной двор. «Где Люнея?» спросил Рен-Рен-Ове. — вернулась подруга с вазой. «Мэй атмо, Крен-Рубин, мэй атмо, крен рубин мэй атмо рен рен Она прошла к окну и поставила вазу на подоконник. «Ты не против, что я их объединила?» кивнула она на цветы. «Ставь куда хочешь», — ответила я подруге, а сама внимательно наблюдала за ректором и дознавателем. «Мы понимаем, вы недавно пришли в себя и очень слабы». Прошу, соберитесь, мы не задержим вас надолго. Необходимо лишь выяснить некоторые детали. Уверенно говорил Крен Рубин. Это важно не только для вас, но и для других людей. Я поняла, это он Шелли. Вы уже говорили с ним? Робко спросила я. Говорил. Со вздохом опустился на стол дознаватель. Он не помнит ничего из того, что произошло с ним после смены облика. Он... Я могу с ним увидеться? «После того, как всё нам расскажете», — ответил дознаватель Арен Ренова. «Крен Рубин, приготовьтесь записывать или запоминать». Я впервые видела дознавателя таким потерянным. Он не достал своего блокнота, не стучал карандашом и не закидывал вопросами. Крен Рубин смотрел на меня с надеждой. Если Шелли не помнит ничего из того, что произошло с ним, он по-прежнему верен логову. «Прошу, разрешите увидеть его». Взмолилась я, заглядывая в глаза дознавателя. Пиявка спас дочь Кутха и заработал прощение отца. Крен Рубин сделал протяжный вздох и повторил. «После того, как всё нам расскажете». Про пиявку вам и так уже известно. Когда он пришёл на помощь, удар Верховного шип его с разбойника, и низшие утянули его в разлом. Всё это время он проспал у Гаечи в плену. «Как вы его узнали?» Гаеч сказал. Ответила я, а потом решилась не врать. Собралась силами и призналась. Шелли приходил ко мне во снах. Он не знал ничего о себе, а когда я просыпалась, не помнила ничего о нем. Там, в разломе, когда Гаич разбудил его, я заглянула в его глаза. Воспоминания вернулись. Они вернулись только ко мне, он, к сожалению, так ничего и не вспомнил. Но Гаич сказал, что со временем все воспоминания вернутся. «Повелитель загробного царствия? Вы уверены, что это был он?» — уточнил рен Ренова. Нечто тёмное с углями глазами, и подле него были огромные собаки с такими же глазами. Он так представился, это точно был не человек. «О чём вы говорили?» — продолжал вести допрос ректор. «С Гаичем?» — Шелли, — поправил меня дознаватель. «Обо всём. Поначалу я долго возмущалась тому, что не помню, когда просыпаюсь». Мы обсуждали прожитый день, да и в общем болтали обо всём. Гадали, кто он и почему здесь оказался. Гадали, почему именно ко мне приходит он. «И что же вы надумали?» – уточнил ректор. «Либо он использует меня, как Гернер, втирать в доверие, либо использует нас обоих». В принципе, так и оказалось. «Как именно использовал вас Гаеч?» «Ну, мне кажется, он не знал о наших ночных встречах. Он преподнес мне его как свадебный подарок». «Свадебный?» — пришел в себя Крен Рубин. Пришлось рассказать в подробностях все то, что говорило нечто, представляющееся повелителем загробного царствия. Под конец Люнея не удержалась и громко охнула. «Извините, само вырвалось», — закрыла она рот рукой. Остров помог, он был благодарен и... Понимаете, я почувствовала, как он собирается захлопнуть разлом. Мы с Шелли ударили по Гаичу, отвлекая его внимание, в то время как остров запечатывал разлом. И к нам на помощь пришла сопровождающая группа. Дальше вы знаете уже больше, чем я. «Ваш удар обезвредил Гаича?» – не поверил Рен-Ренова. Не то чтобы обезвредил, но отвлек. И я смогла высвободиться из его темных щупалец, удерживающих меня. «Ну, понимаете, пиявки, они же пьют кровь. А Шелли, чтобы я не опасалась его, принёс мне клятву как бы верности во сне. «То есть вы творили запрещённые преобразования на крови?» — пояснил ректор. «О чём вы так тактично умолчали?» «Вы помните слова клятвы?» «Не совсем, но помню суть рассказать». «Сделайте одолжение», — протянул ректор, и его глаза загорелись пламенем. «Хорошо» пробубнила я и сразу же пересказала смысл клятвы и как мы пришли к ней. «Камень. Вы видели камень Филана спросил спросила рен -Ренова. «Нет, не видела и не спросила. Ваши родители явятся к вам завтра. На сегодня достаточно». Развернулся к двери ректор. «Они не заберут меня домой?» – испугалась я. «Отец явно будет долго и много ругаться, а мама плакать, душа в объятиях. Хоть синяков бы меньше стало к их приезду, что ли». «Вы — Милгын, дочь Кутха, которая за день вернула полумертвому острову жизнь, где столетиями другие одаренные оставались ни с чем», — развернулся багровый ректор. «Нет, Милгын, вы закончите обучение в Академии имени Кутха и отправитесь на службу к Совету островов. Возможно, даже войдете в него, если будете думать головой, а не искать приключения на то место, на котором положено сидеть и учиться». Навис он надо мной. Я сжалась под одеялом, стараясь стать меньше. «Подняться сможете ли вам помочь?» «Зачем?» – дрожал голос. «Не пугайте девочку, она не может противостоять пророчеству», – заступился за меня Крен Рубин. «Противостоять её и так не просят. Нужно действовать с умом и не кидаться на рожон», – гаркнул ректор и громко хлопнул дверью, выйдя из палаты. Крен Рубин подал мне руку. «Я отведу вас к Шели.